24. ЛН. Руки ме Рейнарда сжались на моей спине. Вдруг осознав, что поливаю слезами грудь постороннего, в общем-то, человека, я попыталась отстраниться. Он, нехотя, но всё же разжал ладони и подал мне платок ослепительной белизны, который я судорожно прижала к лицу. Что случилось? Марк и, и принц выдавила я и прерывисто вздохнула, не в силах продолжить. «Они...» вы всё-таки узнали", констатировал ректор. И от изумления я тут же прекратила рыдать. "Вы что, всё знали?" шокированно вопросила я, делая шаг назад. "Может, он участвовал в споре третьем? но тогда ректор давно уже выиграл. Мы же с ним целовались и не раз. "Конечно, король поставил меня в известность ещё до того, как эти двое прибыли в академию" объяснил мужчина, и я окончательно перестала что-то понимать. Король, получается, тоже знал про спор своих сыновей. О чём вы, милорд Трейнард? спросила я слабым тоном, прижимая руку ко лбу. Мне казалось, что у меня какой-то бред, потому что окружающая действительность отказывалась быть логичной. Оглянувшись, мужчина увлёк меня на диван, взмахом руки зажигая слабенький светильник подле него. Я узнала это место кабинет ректора в его особняке «Марк и Даниэль поменялись, пояснил милорд Трейнард. Наверное, понял, что мне нужно рассказать всё сначала. Они приняли настойку, изменяющую внешность, и Марк занял место принца а Даниэль Марка из-за участившихся покушений. Я на миг прикрыла глаза, ведь подозревала, что из Даниэля какой-то неправильный принц. Это неправильность лезла из него как нитки из поддельной сумки Gucci в китайском магазине. Он сутулился, вёл себя грубовато. Не то что Марк, то есть настоящий принц под видом собственного брата. Да и в разговоре, что я подслушала, они называли друг друга настоящими именами. Только вот услышав про спор, всё остальное я пропустила мимо ушей. Мне вдруг стало смешно, и я затряслась не в силах остановиться. А ведь я не хотела иметь дело с принцем, слишком проблемно. Лучше подружусь с его скромным, воспитанным братом, который к тому же сам подстерегал меня в библиотеке и предлагал помощь. Оказывается, Марк притворялся таким понимающим и милым просто потому, что хотел выиграть спор. Они с принцем познакомились со мной в один день. Наверное, наметили жертву и понеслись соревноваться. А я, глупая, доверчивая и намерянка, развесила уши и позволила королевским отпрыскам кастрюлями вешать на них лапшу. Мне вдруг вспомнилось то, что Марк, который пообещал оградить меня от своего приставучего брата, на самом деле и пальцем для этого не пошевелил. А когда принц шантажом вынудил меня пойти с ним на ужин, Марк и вовсе исчез. Хотя я и искала его повсюду. Он просто давал Даниэлю возможность проводить со мной время, чтобы их спор был честным. Вот рогатая парнокопытная. истеричный смех закончился судорожным всхлипом. Ощутив в руках поданный милордом ректором стакан, я залпом выпила содержимое и закашлялась. Слава богам, это не вода. Сейчас мне было нужно что-то посерьёзнее. Что случилось, Эллен? Напряжённо спросил ректор. Он уже понял, что про подмену я даже не подозревала. Я не хочу об этом говорить, блёклала, отозвалась я. Я хочу домой, то есть в свою комнату. Резко встав, я уже было открыла рот, чтобы попросить ректора перенести меня в общежитие, как он опередил меня. Не знаю, что у вас произошло, но скорее всего, они будут искать вас в комнате, произнёс мужчина. Олег рีนёлся следом так, что чуть не проскочил у мой портал. Пойдёмте. Я отведу вас в гостевую комнату. Алерик, который настоящий принц, нёсся. Да зачем я ему сдалась? Чувствуя новую волну рыданий, я только молча кивнула. Они хотели лишь посмеяться надо мной, посмеяться и поиздеваться. Что ж, им удалось. И вряд ли теперь, когда я всё знаю, королевские сыновья продолжат строить из себя галантных кавалеров. Скорее они уже и думать забыли о очередной простушке, которую им удалось провести. Я молча пошла по коридору за мелордом Рейнардом, ощущая первые признаки мигрени. Ковёр скрадывал шум шагов, а магический огонёк над головами освещал лишь небольшой участок впереди. Интересно. удивятся ли слуги, обнаружив поутру в поместье гостью. Вы поэтому угрожали Марку? Вдруг сложив два и два, спросила я: Тогда в коридоре. Да. Ректор не стал отнекиваться. Я сказал ему, что если он не признается вам, кто из них на самом деле кто, я сам сообщу. До бала. Он дал ему время до бала. Получается, если бы сегодня я не узнала о подмене, то ректор сам бы мне рассказал. Марк, по крайней мере, точно не собирался ничего говорить. Сюда. Тот мужчина распахнул передо мной дверь. И я спешно шагнула внутрь. Мне показалось, что он хочет сказать что-то на прощание. Но сил на разговоры не было, и поэтому я с скорговоркой попрощалась и спешно захлопнула за собой дверь. Наконец-то я одна. Закрыв глаза, я обессиленно прислонилась к стене и сползла на пол. Мне вспомнилось наше с Марком, то есть с настоящим принцем знакомства, то как он носил мне книги, как учил танцевать в малом зале академии. Он несколько раз пытался поцеловать меня. Хорошо, что я не согласилась, ожесточённо подумала я. И почему я никогда ни о чём не догадываюсь? Когда у бывшего мужа кто-то появился, я тоже ничего не подозревала. Верила и в его вечерние совещания, и в командировки, пока случайно не вернулась домой пораньше и не увидела одно из таких совещаний своими глазами. Вероятно, я слишком доверяю людям. В голову пришло то, как Марк заверял меня, что ему, королевскому незаконно незаконнорождённому сыну, великолепно жилось, и что он не ощутил никаких неудобств своего положения. Да откуда ему знать? Может и наши с Джунной платья тоже подпалили они, Моё, чтобы устроить проверку и посмотреть, в каком наряде я приду: в подарке принца, с шикарным и расшитым камнями, либо в более скромном презенте от Марка. Джинни на платье порвали для отвода глаз. Хотя нет, Каринжа практически созналась в том, что испортила наши бальные наряды. Однако одну такую проверку братья всё же устроили. Вдруг осенило меня. Тогда, когда пригласили танцевать, они не случайно подошли ко мне одновременно. Они хотели испытать меня. От осознания, что королевские сыновья устраивали этим, эксперименты и наблюдали за тем, что я сделаю, как учёный за подопытной мышью. Мне стало противно. Наверное, я не успела влюбиться в Марка и сейчас не чувствовала, что моё сердце разбито. Но мне было мерзко, потому что человек, которого я считала хорошим, считала своим другом, оказался способным на такое. Ему что, больше заняться нечем? Пошёл бы, поуправлял государством. Ещё мне было обидно, что со мной так обошлись. Хорошо ещё никто ничего не знает. Не то та же Карин, знатно бы повеселилась. Как бы она злорадствовала. Я почти услышала её голос. Ах, разве мог принц всерьёз обратить на тебя внимание? Наверное, они выбрали самую страшную студентку в академии и решили поразвлечься». Чувствуя, как боль в груди сменяется клокочущей злостью, я поднялась. Расхваряв в подушке, упала на кровать прямо в одежде. Однако уже через пару секунд встала, стянула платье и тщательно потопталась на нём. Погоди, вот доберусь до своей комнаты, где у меня есть сменная одежда, и хорошенько тебя порву. Будешь ещё хуже моего голубого бального наряда. Частично выпустив пар, я почувствовала некоторое облегчение, после чего, распустив корсет, улеглась в кровать. Я думала, что сегодня мне ни за что не уснуть, но уже через несколько минут хаотичные обрывки мыслей в голове постепенно сменились пустотой, и я провалилась в сон. Первым, что пришло в голову, когда я проснулась, было то, что мне не стоило оставаться в доме ректора. Во-первых, потому что Джина, наверное, волнуется, а во-вторых, из-за того, что милорд Трейнорд и так каким-то образом умудряется пробираться в мою постель. Не стоило упрощать ему задачу. Однако, то ли он решил не провоцировать меня после нашей вчерашней ссоры по этому поводу, то ли просто научился лучше усыплять, но ночью мне не мерещилось, что кто-то меня трогает. Спала я как убитая. Если честно, выспалась я, учитывая обстоятельства, просто великолепно и проснулась лишь от осторожных шагов по комнате. Распахнув глаза, я рывком села, натягивая на себя одеяло. И крадущаяся по комнате девушка в коричневом платье и с белой наколкой на голове шарахнулась в сторону от неожиданности. "Мисс", она потрясла голубым ворохом ткани, который держала в руках. "Меня зовут Мэри, мисс. Я принесла вам платье". — глубокомысленно отозвалась я, наблюдая за тем, как оправившаяся от испуга Мэри развешивает одежду на ширме. "А откуда оно?" Его светлость приказал доставить. Охотно отозвалась девушка. Он ждёт вас к завтраку. Его светлость — это стало быть милорд Трейнердт. Выбравшись из-под одеяла, я с помощью мэри надела голубое платье. Оно гораздо больше подходило для утра, чем мой бальный наряд. Затем позволила девушке соорудить мне на голове простую прическу. Вид у меня получился очень милый и свежий. А что делать с вашим нарядом? Обернувшись, я обнаружила, что Мэри подняла бальное платье с пола и критически его осматривала. Оно жутко помялось, и служанка вероятно пыталась сообразить, как его гладить. «Выбросьте». Кинув один взгляд на наряд, я тут же отвернулась. Мне вдруг расхотелось тащить платье в академию, чтобы надругаться. Лучше избавлюсь от него сразу, чтобы ничего не напоминало мне о марке и собственной доверчивости. Или заберите себе, мне оно не нужно. Правда? Спасибо. Я как раз собираюсь выходить замуж за кучера Ганса, а платья у меня нет. Обрадовавшись, мэри бросила ещё один взгляд на платье. И теперь он был гораздо более благосклонным. Я слабо улыбнулась. Вот и славно. Пусть эта мерзкая тряпка от мерзкого предателя послужит благим целям. Нужно мне поменьше о нём думать, решила я, шагая по коридору следом за довольной Мэри. Просто переверну эту страницу жизни и забуду, словно я никогда не знала никакого Марка. Так мне не будет стыдно, что поверила этому обманщику и чуть в него не влюбилась. С ума сойти. Я даже всерьёз думала, что если через пару лет он сделает мне предложение, я скорее всего соглашусь. Всё, решено. С этого момента мои намерения получить образование, зарабатывать самостоятельно и завести 40 котов будут тверды, как бетон. Чтобы отвлечься от мысли о Марке, я принялась усердно рассматривать особняк. По дороге мне удалось увидеть лишь коридоры залов, через которые мы проходили насквозь. Но пока мне всё тут нравилось. Особняк был старинный, но совсем не мрачный, а светлый и со вкусом обставленный. Хотя на стенах висели картины, а вся мебель была деревянная с гнутыми ножками, у меня не возникало ощущения, что я брожу по музею. Наоборот, здесь я почему-то чувствовала себя уютно, словно дома. Как бы странно это ни звучало. Мельком бросив взгляд в распахнутое окно, я увидела вдалеке синий край моря и подумала, что ректор неплохо устроился. Живёт на морском побережье, на работу в академию добирается порталом. Просто сказка, а не жизнь. И Никаких пробок и метро. Сюда. Мэри распахнула передо мной высокие двери, и я зашла в, по всей видимости, столовую. Она была залита утренним светом, падающим из высоких до пола окон, за которыми виднелась открытая террасы и море. Наверное, летом ректор завтракал прямо там, на свежем воздухе. Но сейчас, когда дело шло к зиме, стол был накрыт в помещении. Хозяин этого самого помещения при моём появлении встал, немало меня удивив. В академии он не торопился подрываться с места, когда я заходила в кабинет. Хотя в академии он был ректор, моя студенткой, а тут я гостьи в его доме. Отсюда и излишняя вежливость, подумала я. И подойдя с улыбкой пожелала мужчине доброго утра. Мне почему-то хотелось продемонстрировать, что я в порядке чтобы он не смел затрагивать вчерашнее происшествие и спрашивать меня, что случилось. Доброе утро, отозвался милорд Рейнард, и сам задвинул мой стул, хотя сзади маячил лакей в форменной ливрее. Поняв, что его работу уже сделали, он принялся накладывать нам в тарелки еду. Как спалось, Лэм? Хорошо, спасибо, отозвалась я, краем глаза наблюдая за лакеем. Разговаривать при посторонних было непривычно. К счастью, слуга не стал задерживаться. Положив на мою тарелку яичницу-глазунью, поджаренный хрустящий бекон и пару зелёных веточек спаржа, он удалился. А вам? Тоже хорошо, отозвался мужчина. Не знаю, что ещё спросить, я схватилась за кофейник, предложу налить ему кофе. От кофе ректор не отказался, и уже через пару минут мы сидели, глядя на морскую гладь за окном, и мирно завтракали сообразив, что природа и погода вполне приемлемые светские темы, я спросила: А что это за место, милорд Трайнард? Мы далеко от академии? «Недалеко», — отозвался он. Полдня пути на юг. Это Райден Стоун, одно из моих поместий. Мне нравится тут больше, чем в городе. Хотя, конечно, зимой приходится переезжать в городской особняк. и проводить больше времени при дворе. Точно, он же герцог, Всё время забываю. А зачем вы вообще стали ректором? спросила я и только потом подумала, что такой личный вопрос, возможно, был неуместен. Однако Милорд Трейнерт неуловимо улыбнулся и ответил, ничем не показывая, что я лезу не в своё дело. Король поручил академию моим заботам. А вот я и решил, что лучший способ это самому приехать, и наладить все процессы. Через пару лет, когда основные проблемы будут решены, я, возможно, передам руководство кому-нибудь другому. Но пока мне удобнее быть там. Понятно. Он стало быть курирует Академию. В дореволюционной России тоже было так принято. Я смутно вспомнила, что Смольный работал под патронажем императорской семьи. Но вроде бы они просто приезжали для проверок, не занимаясь руководством лично. Я помолчала, не зная, о чём ещё спросить. С завтраком мы уже покончили, и неслышно появившийся лаки у унёс тарелки. Обхватив пальцами кружку с кофе, я раздумывала, уместно ли попросить ректора отвести меня в академию сейчас, или нужно ждать, пока он встанет и тем самым объявит о завершении завтрака. Элен Милор Трейнорд прервал мои раздумья. Я с готовностью подняла на него глаза и наткнулась взглядом на красную бархатную коробочку, которую мужчина извлёк из кармана. "Я хочу попросить вас об одолжении. Вы не согласитесь стать моей невестой?"